Застежка-пряжка. Застежка из драгоценных камней на ожерелье или короткое ожерелье с такой застежкой. Диадема, греческий диадема, повязка. Украшение в форме венца. Конец примечаний. Ипполит Матвеевич оглянулся. По темным углам зачумленная дворницкой вспыхивал и дрожал изумрудный весенний свет. Бриллиантовый дым держался под потолком. Жемчужные бусы катились по стулу и прыгали по полу. Драгоценный мираж потрясал комнату. Взволнованный Полит Матвеевич очнулся только от звуков голоса Остапа. Выбор неплохой. Камни, я вижу, подобраны со вкусом. Сколько вся эта музыка стоила? Тысяч семьдесят...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 примечание участник концессии концессия латинская концессио разрешение уступка официальное разрешение на заранее оговоренных условиях какой-либо предпринимательской деятельности обычно предполагающее использование государственной или муниципальной собственности строительство и эксплуатация заводов железных дорог рудников и тому подобное а равным образом само предприятие организованное после такого разрешения Выгодными концессиями советское правительство привлекало иностранный капитал, что широко обсуждалось в периодике эпохи НЭПа. Бендер пародийно переосмысливает газетные публикации. Предмет концессии – розыск и последующее использование имущества Воробьянинова, которое, согласно советскому законодательству, изначально подлежало национализации, а в роли иностранного инвестора сам Воробьянинов, принятый дворником за эмигранта-парижанина, советскую же сторону представляет местный мошенник. конец примечания. И Полит Матвеевич посерел.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 «У меня есть все основания думать, что я и один справлюсь со своим делом». «Ага, в таком случае простите», — возразил великолепный Остап. «У меня есть не меньше основания, как говорил Энди Таккер, предполагать, что и я один смогу справиться с вашим делом». Примечание. «Энди Таккер — герой серии рассказов о Генри о благородном мошеннике». В СССР был весьма популярен сборник о Генри «Милый жулик», выпущенный в 1924 году. Упоминание о Бенде Таккере и еще одно косвенное указание на уголовную специальность Бендера. Конец примечания. «Мошенник!» – закричал Эпполит Матвеевич, задрожав. Остап был холоден. «Слушайте, господин из Парижа, а знаете ли вы, что наши бриллианты почти что у меня в кармане?» «И вы меня интересуете постольку, поскольку я хочу обеспечить вашу старость». Тут только Ипполит Матвеевич понял, какие железные лапы схватили его за горло. 20 процентов», — сказал он угрюмо. «И мои харчи?» — насмешливо спросил Остап. 25 И ключ от квартиры?» «Да ведь это тридцать семь с половиной тысяч»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 Слово «не» давно уже было вырвано с мясом каким-то весельчаком, и эта особенность страшно смешила дворника Тихона. Дворник крутил головой и бормотал. «Выдумали же, дьяволы!» Насмеявшись вдоволь, дворник Тихон взял последнюю свою бутылку и пошел к соседнему столику, за которым сидели совершенно ему незнакомые штатские молодые люди. «А что, солдатики?» — спросил Тихон, подсаживаясь. «Верно говорят, что помещикам землю скоро отдавать будут». Примечание. «Верно говорят, что помещикам землю скоро отдавать будут». Шутка строится на очевидном тогда пародировании выступлений сторонников лд Троцкого, жестко критиковавших политику ЦК ВКПБ. Льготы, которые получили в городе, особенно в деревне, частные предприниматели, интерпретировались оппозиционерами как начало реставрации капитализма. По мнению Иосифа Виссарионовича Сталина, На инвективы подобного рода следовало отвечать лишь насмешкой, что и делалось. К примеру, в интервью беседы с иностранными рабочими делегациями, опубликованном «Правдой» 13 ноября 1927 года, Сталин иронизировал. «Надо полагать, что Коминтерн и ВКПБ выдают с головой рабочий класс СССР контрреволюционерам всех стран». Более того, я могу вам сообщить, что комментарные ВКПБ решили на днях вернуть в СССР всех изгнанных из нашей страны помещиков и капиталистов и возвратить им фабрики и заводы. И это не все. Комментарные ВКПБ пошли дальше, решив, что настало время перейти большевикам к питанию человеческим мясом. Наконец, у нас имеется решение национализировать всех женщин и ввести в практику насилование своих же собственных сестер. Таким образом, пьяный дворник лишь доводит до абсурда, по-сталински, тезис троцкистов, однако эпизод в пивной был все же исключен из романа «Конец примечания». Молодые люди загоготали, один из них спросил. «Ты-то сам из помещиков будешь?» «Мы из дворников», — ответил Тихон. «А, буду говорить, помещик положим», — вернулся. «И ему земли не дадут?» «Ну, ясно, дуры-то, не дадут».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 Остап осторожно поддерживал Тихона, чтобы речь могла свободно литься из его широко открытого рта. И Полит Матвеич в напряжении ждал. Но из дворницкого рта, в котором зубы росли неподряд, а через один, вырвался оглушающий крик. «Бывывали дни веселые!» Примечание. «Бывали дни веселые» — не точно цитируется первая строка популярного в начале века романца М. Ф. Штольца «Изменница» на стихи П. Г. Горохова. Конец примечания. «Дворницкая наполнилась громом и звоном. Дворник трудолюбиво и старательно исполнял свой хорал, не пропуская ни единого слова».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 «Гарусный, то есть вязаный из гаруса, тонкой шерстяной, сученой пряжи». Конец примечания. «Жилет прямо на продажу», – завистливо сказал Бендер. «Он мне как раз подойдет, продайте». Ипполиту Матвеевичу неудобно было отказывать своему новому компаньону и непосредственному участнику концессии, и он, морщись, согласился продать его за свою цену 8 рублей. «Деньги после реализации нашего клада». — заявил Бендер, принимая от Воробьянинова еще теплый жилет. — Нет, я так не могу, — сказал Ипполит Матвеевич краснея. — Позвольте жилет обратно. Деликатная натура Остапа возмутилась. — Но ведь это же лавочничество, — закричал он. — Начинать полуторатысячное дело и ссориться из-за восьми рублей. Учитесь жить широко. и Ипполит Матвеевич покраснел еще больше, вынул маленький блокнотик и каллиграфически записал.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 В егерском белье, точнее егеровском, тонком шерстяном трикотажном белье, получившем название в честь немецкого гигиениста Г. Егара, года жизни 1832-1916, который пропагандировал ткани из шерсти. В предреволюционные годы такое белье считалось предметом роскоши. Конец примечаний. Ему было очень неудобно.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 Бархатные толстовки. Толстовка, носившаяся с поясом, широкая, длинная, сборчатая мужская блуза, похожая на традиционную русскую крестьянскую рубаху, вошла в моду благодаря многочисленным фотографиям Льва Николаевича Толстого, который носил такие блузы, разумеется, не бархатные, подчеркивая свое опрощение, близость к простонародию. Остап. «Видел вулкан Фудзияму, заведующего маслотрестом, и Тараса Бульбу, продающего открытки с видами Днепростроя». Примечание. «Заведующего маслотрестом» – имеется в виду упоминавшийся выше маслоцентр. Деятельность этой организации, ее руководителей и многочисленных подразделений постоянно обсуждалась в тогдашней периодике – Возглавлял маслоцентр М.Х. Поляков в годы жизни 1884-1938, бывший чекист, ранее входивший в высшее руководство Народного комиссариата внутренних дел. Тараса Бульбу, продающего открытки с видами Днепростроя. Днепростроем именовали строительство Днепрогэс – гидроэлектростанции в нижнем течении Днепра, то есть в Запорожье, что неизбежно вызывало ассоциации с запорожским казачеством – и хрестоматийной повестью Николая Васильевича Гоголя «Тарас Бульба». Примечательно, что строительство Днепрогесса, как и действие романа, началось в апреле 1927 года. Авторы таким образом указывают, что сновидение Бендера непосредственно связаны с периодикой. Днепрострой, как и маслоцентр, упоминались в «Свежей газете». Конец примечаний. А дворнику снилось, что из конюшни ушла лошадь.